безудержное бегство, агрессивные поступки и так далее, так и просто беспорядочной сменой неосмысленных, иной раз судорожных движений – припадки. В поведении подобных больных иной раз можно подметить еще и как бы детскую, подчеркнуто нелепую суетливость. Ступорозные формы чаще всего представляют собою вызываемое ужасом застывание на месте,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 и затемнения сознания на тот или другой срок. Особенно легко подобные состояния патологического аффекта, не оставляющие после себя никакого воспоминания о сделанном, например, о совершенном в таком состоянии убийстве, развиваются у эпилептоидных психопатов. К числу импульсивных реакций естественнее всего отнести также и тот случай, когда длительное состояние молча переносимого аффективного напряжения – тоски, злобы, страсти, разрешается вспышкой жестоких насильственных действий, поджоги, убийства и прочее. Таковы описанные Ясперсом преступления вследствие тоски по родине. Хаймви реакционен. Таковы и некоторые случаи так называемого детоубийства, убийства матерями своих только что родившихся детей. Во всех подобных случаях дело идет о неожиданном подчасе и для самого преступника превращение в действие замысла, до того и не предполагавшегося вовсе к осуществлению, но в течение более или менее продолжительного времени пристально занимавшего его фантазию. Наконец, иногда содержание действия определяется мгновенно создавшейся ситуацией, дающей последний толчок к разряду постепенно накапливавшегося длительного напряжения. Кречмер...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 редко длится доля нескольких часов. Эта реакция экстаза чаще всего встречается у мечтателей, фанатиков, параноиков.